Нейробиология многослойной системы. Прелесть многослойной архитектуры в том, что она выполняет задачу для пользователя сложных систем, не посвящая его в подробности процесса. Высший слой смартфона – это слой приложений, и при такой схеме нам не надо знать или понимать, как работают остальные слои системы. Вряд ли вы хотите в обязательном порядке разбираться в протоколах распределения памяти каждый раз, когда вам надо отправить рассылку или щелкнуть фото. Точно так же мы должны поблагодарить судьбу за возможность пользоваться своим мозгом и не знать, как он работает. Нам неведом механизм превращения нашего обеда в энергию, мы просто съедаем его и все. То же самое относится и к нашей психике. Мы понятия не имеем, как мы что-то делаем. Укажите на свой нос. Вы знаете, что, собственно, произошло. Вы не в силах ни понять, ни осознать, как это... описывается с точки зрения формирования и передачи сигнала от нейронов к вашим мышцам. Мы используем свой разум, слои приложения в мозге, чтобы произвести некие действия, которые составляют наше поведение точно так же, как пилот авиалайнера использует программу, чтобы вести самолет. Но правда ли, что в живом мозге реализуется многослойная архитектура? Или это теоретическая модель и на самом деле Ей нет места в живой биологической системе. Как это часто бывает, открытие нового подхода в науке или создание новой теории влечет за собой другое открытие. Оказывается, те же идеи выдвигали и другие ученые. Возможно, много лет назад. Сколько раз должны мы получить этот урок, что человеческая мысль является именно что мыслями человечества, которые на протяжении всей истории много кому приходили в голову? В данном случае нас интересуют Тони Прескотт, Питер Редгрейв и Кевин Герни из Шеффилдского университета. Все трое в нейробиологии, робототехнике и информатике, что называется, собаку съели, и чрезвычайно умно распоряжаются полученными знаниями и опытом. В своей новаторской работе о многослойной структуре, написанной почти 20 лет назад, они указали путь туда, где мы сейчас находимся. В начале этого пути стоит великий британский невролог XIX века Джон Хьюлингс Джексон. По всеобщему признанию, он был выдающимся врачом, скажем так, первоклассным жакеем. Но когда он брался за перо, то, к сожалению, пересаживался на захудалую лошадку. Его труды почти недоступны для понимания. К счастью, другие эжакеи, оседлавшие фаворитов, расшифровали его работы для всего мира. Ученых и медиков, в том числе и Джексона, вдохновил Дарвин. В ходе естественного отбора мозг вёл себя как сенсорно-моторный механизм, и у каждого вида развился свой набор способностей. У человека за координацию действий отвечают высшие, самые сложные слои, но базовые способности вписаны как в высшие, так и в нижние слои. Так кошка и крыса с удалённой корой мозга по-прежнему демонстрируют различные типы мотивированного поведения – передвижение, вылизывание шкурки, еду и питье. Однако некоторые более сложные поведенческие реакции в отсутствии коры невозможны. Как пишут Прескотт и его коллеги по Шеффилдскому университету, Джексон разделил нервную систему на нижнюю, среднюю и высшую, центральные и предположил, что в этой последовательности выражен прогресс От максимальной организованности, максимальной жесткости к минимальной организованности, максимальной изменчивости, от максимальной автоматичности к минимальной автоматичности и от самой чистой рефлекторности к наименее чистой рефлекторности. Эта тенденция предполагает повышение компетенции в том смысле, в каком мы сейчас представляем себе разделение в поведении. Высший отдел центральной нервной системы связан с теми же видами сенсорно-моторных координаций, что и низшие, но в большей степени опосредованно. Джексон сразу разглядел последствия своей концепции слоев и ввел в неврологию термин «диссоциация». Предположил, что те или иные расстройства поведения должны вызываться специфическими поражениями мозга. Если вывести из строя высшие слои, Реагировать на раздражители будут только нижние, а они реагируют в пределах своих ограниченных возможностей, что и было описано для кошки, лишенной коры головного мозга. Эволюционирующая многоуровневая система. Само собой разумеется, эта первопроходческая работа подняла вопрос о том, шло ли развитие мозга в процессе эволюции по многослойной схеме. добавлялись ли отделы мозга медленно, но верно, и подтверждают ли это исследование в области сравнительной анатомии. Да, так оно и есть. И здесь Прескотт блистает. Он разворачивает перед нами длинную, затейливую и увлекательную историю. У всех позвоночных их нынешняя нервная система начала развиваться более 400 миллионов лет назад с базовой схемы, со спинного мозга, нижней части ствола головного мозга, среднего мозга и переднего. Шли тысячелетия, и в переднем мозге формировались модули и слои, что привело не просто к более сложным формам старых структур, а к появлению новых. Например, по мере того, как конечности все более ловко выполняли разные действия с предметами, для управления новыми периферийными манипуляторами, иначе говоря, пальцами, нейронная площадь для этих модульных слоев должна была увеличиваться. У позвоночных с развитыми пальцами эти новые нервные пути прослеживаются отчетливо, а если пальцев нет, отсутствуют вовсе. И в точности так, как предсказывал Джексон, повреждение переднего мозга приводит к расстройствам функций одной группы модулей, ответственной за тонкую моторику руки, однако другие модули, управляющие более базовыми движениями всей руки, не страдают. Любой популяции животных выгодно обладать способностью к эволюции, поскольку на этом свойстве зиждется адаптация к новым трудностям. Это определяется как способность организма к фенотипической изменчивости, генерированию наследуемых характерных признаков. Характерный признак, сохранившийся под воздействием естественного отбора, передастся следующему поколению. Всем известный пример клюв земляных вьюрков – с Галапагосских островов, который может быть как совсем маленьким, так и очень большим. И все же один из вопросов, поставленных Дарвиновской теорией естественного отбора, наследуемых изменений, таков. Каковы предпосылки изменчивости и как возникали новые признаки? Самый ходовой ответ, что во всем виноваты главным образом случайные мутации генов, объясняет далеко не все. Биологи ломают головы над этим вопросом уже много лет. в том числе и биологи из Гарварда Марк Киршнер и его коллега из Беркли Джон Герхард. Их интересовало, есть ли у современных животных клеточные и эволюционные механизмы с такой характеристикой, как способность к развитию. Иными словами, способны ли они генерировать наследуемую, фенотипическую изменчивость? И подвергается ли давлению естественного отбора сама способность к эволюции? То есть, если биологическая система производит больше наследуемой фенотипической изменчивости, повышаются ли ее шансы выиграть эволюционную гонку вооружений? В животном мире наблюдается невероятное разнообразие форм тела, структур тканей, развития и физиологии организма. И в то же время цепочки, регулирующие экспрессию генов, равно как и многие основополагающие процессы, Например, биохимические и передача клеточных сигналов у всех одинаковы. Кое-какие основные процессы роднят нас, живых существ с растениями, грибами и миксомицетами, так деление клеток управляется одними и теми же ферментами. Другие метаболизм и репликация у нас протекают так же, как у всех живых организмов, вплоть до бактерий. Почему? потому что у нас много общих геномных последовательностей. В отличие от некоторых своих коллег, Киршнер и Герхард не считают, что эти основные процессы сдерживают эволюцию. На самом деле они уверены в обратном. По мнению этих ученых, обилие общих основных процессов, их стабильность в течение вот уже 530 миллионов лет и прекрасные результаты объясняются тем, что такие процессы не только не сдерживали, а, напротив, обеспечивали приспособляемость, позволяя передавать потомству удачные генетические вариации. Обеспеченная этими процессами приспособляемость сводилась к фенотипической вариативности в неустойчивых по отношению к внешним переменам процессах. Таким образом, основные процессы стали тем ограничением, которое гарантировало эволюционную изменчивость в непредсказуемой окружающей среде. И вы совершенно правы, если видите здесь протокол для многослойной архитектуры. Ограничения, которые снимают ограничения. Дойла и Олдерсона огорчает, что биологи большей частью недооценивают роль многослойной архитектуры в формировании изменчивости. Возможно, многослойная архитектура столь распространенная в биологических системах и развилась потому, что ее способность генерировать новые признаки в условиях наложенных ограничений давала устойчивость в конкурентной борьбе и была отобрана по принципу «слой» или «смерть». Освобождающие узы. Одно дело распознать многослойную архитектуру, и совсем другое — понять, как взаимодействуют разные слои. Поступающая на один слой самая разнообразная информация — должна быть обработана и конвертирована в доступную для восприятия следующим слоем форму. Основные ограничения в многослойной системе накладываются на образование связей между слоями. Подходящая иллюстрация для этой особенности многослойной архитектуры — песочные часы или галстук-бабочка, где протоколу соответствует ограничивающий узел, а сигналы поступают и выходят как крылья банта в нашем прежнем примере с проектированием самолетных кресел протокол это уровень кресла параметры которого служат узлом входящей информации можно считать все виды строй материалов форму расцветку и так далее исходящий любые модели из разных материалов разных цветов лишь бы размеры и функции кресел удовлетворяли протоколу Система в целом подчиняется ограничениям, но вместе с тем, по выражению авторов, это система без границ. Набор входящих сигналов может быть преобразован в разные типы исходящих, поскольку теперь задача слоя может выполняться разными способами. Когда об этом думаешь, кажется, что творятся чудеса. Глядя на робота с правильной многослойной архитектурой, почти веришь в то, что опутанная проводами система с заданным набором реакций впрямь способна мыслить, чувствовать и сомневаться, словно живое существо. Эту гибкость системе дает ее архитектура. Тот факт, что многослойный протокол накладывает ограничения и одновременно раскрепощает систему, имеет решающее значение. Я хочу, чтобы вы это твердо усвоили, так что вот вам еще один пример. Вернемся опять к многослойной экипировке и рассмотрим целый ряд возможных вариантов для каждого слоя. Скажем, уровень утепления, его ограничивающий протокол удерживать тепло тела. В качестве входящих условий допускает все типы одежды, а исходящих различные варианты костюма. Это может быть плащ-накидка из медвежьей шкуры с шерстяными штанами, пальто из шерстяной ткани с кашемировым свитером и штанами из овчины, куртка из полипропиленового флиса с норковым жилетом и брюки из прорезиненной ткани для гидрокостюмов. Ваша одежда может застегиваться на молнию или надеваться через голову. Это может быть комбинезон или комплект из куртки со штанами. Возможен высокий отворачивающийся воротник, а манжеты и низ штанов могут быть на резинке, но это не обязательно. Цвет и размер любые. Протокол слоя утепления, несмотря на ограничения удерживать тепло тела, одновременно снимает ограничения разными способами, что предоставляет вам широчайший выбор. По Дарвину это естественный отбор признаков вида. Мы видим, как приспособляемость позволяет слою Эволюционировать от накидки из медвежьей шкуры до куртки из полипропиленового флиса цвета фуксии размера L, с капюшоном и на молнии, и с карманами. Это наглядная иллюстрация важнейшего свойства многослойной архитектуры. Она разрешает изменения, которые происходят в течение длительного времени, от нарядов Фреда и Уэлмы Флинн, Стоунов до костюма Армани и платья Валентина. Многослойная архитектура при всей своей гибкости не лишена недостатков. Давайте добавим к вышеописанным преобразованиям теплой одежды новые условия. Костюм должен быть стильным. Это уже задачка потруднее. Чем больше в протоколе условий, тем жестче ограничения. В этом смысле унифицированная система без многослойных процессов будет работать лучше, потому что в ней нет независимых протоколов для каждой функции. Не забудьте, что протокол — это комплекс правил или технических условий, который предопределяет допустимые интерфейсы или взаимодействие как внутри слоя, так и между слоями. Проще было бы взять дорогой материал, который убережет вас от холода и сырости, и сшить один удобный, легкий и практичный комбинезон. Кинул его в дорожную сумку, а когда понадобится, быстро надел. Возможно, вы будете выглядеть в нем даже стройнее и более стильно. Тогда вам хватило бы одного этого предмета одежды на всю оставшуюся жизнь. Мечта. Однако для сложной системы единообразная функциональная структура — не лучший вариант. Ведь из-за одной малейшей неполадки весь процесс может пойти на смарку. Да к тому же такую систему труднее усовершенствовать. Напоритесь на гвоздь, Порвете одну штанину своего идеального комбинезона, и он пропадет весь целиком. В многослойной системе у вас хотя бы оставались резервные части, и починить ее или что-то в ней заменить было дешевле и легче. Мало ли, вдруг изобретут более качественный дышащий материал. Чтобы получить такой бонус, придется выбросить старый костюм и купить новый, а это дорого. На обслуживание унифицированной системы требуется больше времени, энергии и средств. То есть вы идете на компромисс и за более высокую эффективность получаете более дорогую и не такую устойчивую систему. Система каждый слой, который обеспечивает выполнение различных функций, более гибкая в целом, что дает ей огромное преимущество в изменчивой внешней среде. С точки зрения эволюции, это идеальный тип структуры, потому что слабых мест не так уж много, а возможностей для модификации великое множество. Когда в окружающей среде что-то поменяется, такие системы смогут адаптироваться быстрее и легче. В общем, для сложной системы наиболее выгодна многослойная архитектура, так как ее проще восстановить и адаптировать к новым условиям. Она требует меньших затрат и лучше развивается. Вместе с тем многослойные системы не застрахованы от сбоев в протоколе. И Если система сломается, окажется в кризисной ситуации или даже будет захвачена, могут наступить катастрофические последствия. Например, из-за нарушения протокола на уровне шитья разойдутся швы на ваших шерстяных штанах, и тогда одежда перестанет выполнять свои функции. С тем же успехом вы могли бы облачиться в дикарскую юбку из травы и листьев. Если биологическая система, ваш организм, и будут атакованы протоколы иммунной системы, у вас может развиться аутоиммунное заболевание. Из-за множества компонентов и уровней подсистем эффект от взаимодействий в сложной системе может быть непредсказуемым. Небольшая ошибка в каком-нибудь фрагменте системы может не слишком сильно повлиять на его частные локальные функции, но при его взаимодействии с другими фрагментами значение такой ошибки вырастет, и она повлияет на работу всей системы. Такое непредсказуемое взаимодействие может привести к гибели системы. Нарушения в протоколах могут расшатать самую устойчивую систему, но есть один плюс. Во всей системе не так уж много ключевых точек для атаки. Более того, поврежденная сложная система способна худо-бедно существовать, а вот унифицированная может и вовсе отказать. если хотя бы один ее компонент подвергнется атаке. Почему нельзя просто устранить ошибки в системе? Почему нельзя избавиться от точек атаки? Дело в том, что новые методы решения одной проблемы неизбежно влекут за собой появление новых дырок, и их тоже придется латать. Повышение устойчивости — это гонка вооружений, в ходе которой в системе образуется все больше и больше слоев, и она становится все сложнее и сложнее. Эволюция нашего сложного мозга и организма из того самого первичного бульона, как и авиалайнера из болтов и гаек велосипеда братьев Райт, стала ничем иным, как результатом гонки вооружений с добавлением одного за другим слоев, обеспечивающих устойчивость в борьбе с хрупкостью. Вспомните черную королеву, которая бежит все быстрее и быстрее, чтобы остаться на месте. Неужели нет нам спасения? можно принять контрмеры, сделать систему избыточной. Мозговой штурм. Протокол слоя ограничивает варианты исходящей информации, но не диктует выбор варианта. Ограничения, которые снимают ограничения, это не то же самое, что причинно-следственная зависимость. Условие может ограничивать количество исходящих вариантов, но не является причиной выбора того или иного варианта. Когда вы собираетесь в гости, ваш гардероб и, возможно, ваше представление о том, как следует одеваться на светское мероприятие, накладывает ограничения на костюм, но не предписывает вам выбирать определенные предметы одежды. Свобода выбора остается. Протокол ограничений, снимающих ограничения, не предопределяет жестко конечный вариант. Если не отдавать себя отчета в том, что вы имеете дело с протоколом, Многоуровневой архитектуры подобное заблуждение может существенно навредить. Это к вы, пожалуй, решите будто картину возбуждения нейронов, иначе говоря, состояние мозга можно восстановить по вызванному этим состоянием поведению. Выдающийся нейробиолог Ив Мардер ясно показала ошибочность такой логики на примере кишечника Амара. Мардер изучала уровень пищеварения Амара по перистальтике его кишечника. Она выделила и рассмотрела все до одного нейрона и синапсы, участвующие в сокращениях кишки Амара, вплоть до работы нейромедиаторов. Вы можете подобрать миллиард вариантов вечернего костюма из имеющихся у вас вещей, комбинируя их так и эдак, например, надевая носки на руки или юбку поверх джинсов. Вот и Мардер нашла в этом крошечном кишечнике два миллиона возможных сетевых комбинаций. Но как и с вашими нарядами, предписанные протоколом ограничения сужают спектр исходящих вариантов, функциональные, оказывается лишь малая их часть. Вы же не надеваете трусы поверх брюк и жакет под коктейльное платье, хотя могли бы. Как и в случае с вашей коллекцией одежды, небольшая доля от миллиарда или от двух миллионов – это все равно достаточно широкий выбор. Фактически, работоспособными оказываются 1-2%. В любой момент времени от 100 до двухсот тысяч сочетаний этой кучки нейронов вызывают одинаковое поведение. Подобно тому, как существует множество вариантов сочетания одежды, на уровне моторики задача может быть выполнена многими способами. Это пример многовариантной реализуемости, наглядное представление о том, что когда дело касается возбуждения нейронов возможны разные альтернативы. Иными словами одни и те же свойства состояния и проявления психики могут быть обусловлены различными паттернами активности нейронов. Казалось бы пустая трата биохимической энергии и эволюционного времени. Но это означает, что если одна ниточка рвется, тут же натягивается другая. За счет способных к адаптации компонентов, которые могут обслуживать различные процессы, многослойные системы сводят к минимуму затраты на ресурсы. Так, за выполнение различных функций, связанных с передачей сигналов и петлями обратной связи, что обеспечивает управление системой на разных слоях, отвечают многие белки биохимического уровня мозга. Энергия в системе экономится. поскольку отпадает необходимость развивать несколько компонентов, специфических для каждого слоя. Оптимизация затрат происходит также благодаря контролю повреждений за счет параллельных процессов. Например, в многоклеточных организмах существует клеточный уровень, где клетки функционируют независимо друг от друга и вступают в обменные процессы по отдельности, а есть уровень тканей, состоящих из дружно функционирующих клеток, которые выполняют задачу ткани согласно протоколу ткани. На клеточном уровне каждая клетка следует собственному протоколу, и он может совпадать с протоколами других клеток в пределах данной ткани, но функционируют клетки сами по себе. Если одна из них повредится, ремонтировать ткань не придется. Достаточно будет привлечь ресурсы для восстановления одной клетки. Кроме того, если клетка погибнет безвозвратно, ткань все равно будет делать свое дело, поскольку потеря одной независимо работающей клетки обычно остается незамеченной. Но если выйдет из строя ключевой элемент, передающий информацию от одного уровня к другому, эта система, как и любая иная, многоуровневая, может оказаться в опасности. Что касается биологической ткани, то если дефект возникает в белках, связывающих клетки может прекратиться передача информации от слоя индивидуальных клеток к слою ткани, и в итоге перестанет работать вся система. Многоуровневая конструкция биологических систем не идеальна, однако у нее есть свои плюсы, так как она минимизирует количество уязвимых мест, повреждение которых влечет за собой глобальную катастрофу, а также ограничивает влияние повреждений в других местах. Как полагают Киршнер и Герхард, легко изменяемые признаки мастят дорогу организмам с более сложным развитием, поскольку динамичные системы обычно менее подвержены смертельным мутациям. Благодаря фенотипической изменчивости, которую обеспечивает многоуровневая архитектура, популяции организмов получают шанс эволюционировать. Таким образом, способность к эволюции многоуровневых систем по-видимому, внесла огромный вклад в их долгосрочную успешную выживаемость. От хромосом до сознания. Многоуровневая архитектура. Мы вступаем на тонкий лед. Нам понятно, что сложные биологические системы устроены по многоуровневому иерархическому принципу, но пока не ясна общая роль уровней и трудно сказать, каковы их функции, и какие в них протекают процессы. Одни системы, например, бактерии, изучены лучше, другие, в частности, как вы догадываетесь, мозг хуже. Фундаментальными составными структурами биологической системы являются самые ранние, с точки зрения эволюции, композиционные уровни, как их называет дуэл, которые состоят из субатомных частиц, атомов, молекул и прочих элементов, каждый со своим протоколом. Другие уровни могут включать в себя частицы, чьи протоколы описывают внутри и межмолекулярные взаимодействия. Третьи содержат протоколы осуществления динамических взаимодействий, описывающие изменения и развитие, а на контролирующих уровнях протоколы частиц задают обратную связь для настройки отклика системы. Протоколы контроля регулируют поведение системы, когда она сталкивается с различными внутренними и внешними возмущениями. И уж в чем мы точно уверены, так это в том, что системам контроля во взрослеющем человеческом мозге требуется больше времени для полного развития, чем многим другим системам. Если вы в этом сомневаетесь, попробуйте нарушить покой подростка. Держите себя в руках. Контроль предупреждает случайные действия в системе и тем самым обеспечивает порядок и безошибочную работу. Задумайтесь. Если наши нейроны начнут возбуждаться как попало, мы не то что по канату пройти не сможем, а даже ложку до рта не донесем. Системы контроля могут быть настроены как на оптимальный режим для выбора тактики поведения при усредненном, безразличном к риску сценарии, так и на строгий, чувствительный к риску контроль поведение в неблагоприятных условиях. Оптимальные контролирующие системы, как и следует из их названия, лучший выбор для решения конкретной задачи. Однако при других, непредвиденных обстоятельствах они могут оказаться в той или иной степени ненадежными. По этой причине в современных технических системах используется преимущественно строгий контроль, впрочем, скрытый Обнаружить его можно лишь по тому признаку, что в норме не происходит ничего вроде аварий, срыва потока и тому подобных вещей. Boeing 777 триумфально преодолевает грозовые зоны именно благодаря тому, что его системы управления не оптимизированы для полета в безоблачном небе, а настроены на жесткий контроль при плохой погоде. Большинство нейробиологов придерживаются той точки зрения, что система контроля в мозге оптимизирована. Однако нейробиолог, инженер и врач Дэниел Уолперт с этим не согласен. По его мнению и мнению его коллег, регуляция моторики у человека лучше всего объясняется строгим контролем. В системах строгого контроля предусмотрены жесткие ограничения по надежности и эффективности. В них все время ищется компромисс между скоростью и точностью, скоростью и приспосабливаемостью, приспосабливаемостью и эффективностью, скоростью и затратами и так далее. И все эти компромиссы детально задокументированы в самых разнообразных сознательных и подсознательных процессах обработки информации. Для Уолперта контроль моторики — это основа основ. Один из ярых приверженцев идеи о верховенстве моторики, он принадлежит к славной когорте ученых, в которую входит нобелевский лауреат сэр Чарльз Шарингтон, автор слов «Цель жизни не размышления, а действие» и Роджер Сперри, который призывал нас объективно рассматривать мозг как то, чем он и является, как механизм для управления двигательной активностью. В конце концов, еда на столе и дети появляются в результате активных действий, а не размышлений. Наши предки выжили и оставили потомство благодаря своим активным действиям. Уолперт, вероятно, лидер в этом направлении на сегодняшний день, утверждает, что мы обладаем мозгом исключительно потому, что способны двигаться, подстраиваясь под внешние условия. Прежде чем сердито возразить, вспомните, что сердце — это мышца, без сокращений которой вы не выживете. Мы добываем пищу, пережевываем и перевариваем ее тоже за счет двигательной активности. Без еды мозг не может функционировать и, безусловно, не может создавать творческое пространство нашей жизни, литературу, искусство и музыку, ибо без двигательной активности, которая средствами устной и письменной речи, жестов и мимики реализует творческие мысли во внешнем мире. Оно в любом случае не вышло бы за пределы внутреннего пространства мозга. Мы должны задуматься о том, на какую позицию выводит нас эта мысль. Если наш мозг эволюционировал как система управления моторикой тела, то мышление, составление планов, память, чувственные восприятия и прочее — все это только инструменты, усложняющие многоуровневую архитектуру, созданную ради ужесточения контроля над моторикой в условиях, изменчивой и непредсказуемой среды обитания. То же самое справедливо для обучения и когнитивной деятельности. Как всегда в таких случаях, добавленные в ходе эволюции уровни неизбежно привносят в систему и свои уязвимые точки. Если вы нечаянно коснетесь раскаленной плиты, автоматический рефлекс вызовет вашу исходящую реакцию. Вы отдернете руку раньше, чем осознаете боль. Это регулирование по механизму обратной связи на уровне периферической нервной системы. Быстро действующие крупные, покрытые оболочкой, следовательно, дорогостоящие нейроны спинного мозга в тот же миг, без помощи сознательного мозга, побуждают вас отскочить от вызывающего боль раздражителя. Это автоматический рефлекс, быстрый, требующий больших затрат энергии, не подчиняющийся осознанию, но… не изменчивости. Вы отдергиваете руку одним легким движением. Не бывает такого, чтобы рука тихонько затрепетала, словно крылышки бабочки. Однако спустя мгновение подключаются медленные и тонкие специфические нервы и передают информацию о раздражителе. Ой-ой-ой, пальцу больно. А что потом? Медленное осознание генерирует различные реакции. Что следует сделать, чтобы облегчить страдания сейчас и не испытать их снова в будущем? Вы можете сунуть палец в рот, в миску с ледяной водой или смазать соком алоэ. Вы намерены больше никогда не прикасаться к включенной конфорке. Когнитивный процесс точный, экономичный и изменяемый, но медленный. Иногда можно и не спешить, однако при определенных условиях промедление смерти подобно. Обучение и когнитивную деятельность можно принять за такие хитроумные уровни контроля, которые развелись в попытках просчитать пока еще не возникшие раздражители и выработать устойчивость перед потенциальными потрясениями. Один из способов использовать обратную связь из прежнего опыта с теми же раздражителями – память. Но такая обратная связь может дать больше, чем настройка стимулирующей входной информации. Со временем можно внести изменения в протокол уровня. Этот процесс мы называем обучением. Различные механизмы обучения позволяют людям, животным и некоторым другим организмам подготовиться к будущему. Впервые попробовав невкусную еду, животное научится впредь избегать этого раздражителя. Как известно, факт обучения свершился, если та же самая входная информация «горячо, не трогай» по прошествии какого-то времени вызывает другую реакцию организма. Протокол «Ешь птиц» изменился на «Ешь любых птиц, кроме ворон», а «Потрогай, чтобы понять, что это» на «Потрогай, чтобы понять, что это», но не «Трогай плиту». Хотя нам от рождения свойствен некоторый автоматизм, скажем, врожденный болевой рефлекс, каким-то автоматическим поведенческим реакциям мы учимся. Благодаря тренировке кое-какие формы поведения можно переместить с замысловатого, но медленного уровня сознательного контроля на более низкий, но быстродействующий уровень автоматических бессознательных действий. Например, когда вы отрабатываете свинг в гольфе, память о предыдущих попытках подсказывает вам, где приземлиться мячик. Выполнив замах и удар, вы смотрите, куда упал мяч и получаете обратную связь. Да что ж такое? Тогда вы делаете следующую попытку и бьете чуть иначе, чуть более удачно. По длине замах нормальный, но немного шире, чем надо. Ладно, выполним свинг еще раз. Хорошенько потренировавшись, вы будете почти всегда посылать мяч точно в цель. Если, конечно, вам не помешают ни внешние возмущения вроде порыва ветра или шуточки, отпущенные под руку вашим приятелям, не внутренние, такие как чувство жажды напряжения в мышцах или непрошенные мысли о да неважно о чем вам больше не надо будет думать о контроле своих движений вы доведете их до автоматизма устойчивость к будущим возмущениям подразумевает в частности и планирование того опыта которого вы возможно еще не испытывали мы представляем себе картину будущего исходя из внутренних моделей вспоминаем прошедшие события и перетасовываем воспоминания, пытаясь выработать план действий в той или иной возможной ситуации. Следовательно, протокол моделирования будущего на этом специфическом уровне контроля является ограничивающим и освобождающим одновременно. Именно это вы и делали, когда выбирали экипировку для северной экспедиции по принципу обратного конструирования. Сначала памятая... О своем прежнем опыте в похожих ситуациях вы спрогнозировали вероятные трудности и представили себе свои ощущения в будущем. Вы вспомнили, что чувствовали тогда не то, что хотели бы, и на этот раз, желая приспособиться к внешним условиям, подобрали более устойчивое к холоду и влаге облачение. По мере накопления опыта и... сформировавшихся под его влиянием воспоминаний в протокол планирования, закачивается больше информации, и она может составить более широкий спектр будущих сценариев. Чем богаче ваш опыт, тем более широкий выбор предоставляет вам мозг. Применить концепцию уровней к такой невероятно сложной биологической системе, как мы с вами на деле, означает встать на определенную позицию, выработать идеологию для анализа работы нежного, биологического организма разбиение объектов на уровне подсказывает инженеру принципиальный подход к конструированию мозга несмотря на то что никто еще не приблизился хоть сколько нибудь к этой цели нейробиологам которые неустанно трудятся в своих лабораториях изучая нейроны и небольшие нейронные цепи эта концепция помогает понять как интерпретировать свои открытия становится примерно ясно как Организовать сложную, насыщенную локальными структурами систему, чтобы решить грандиозную задачу. Например, построить тот самый оперный театр. Глава шестая. Дедушка слабоумный, но в сознании. Неважно, насколько изящна ваша догадка, неважно, насколько вы умны и находчивы. Если ваша догадка противоречит опыту, значит вы ошибаетесь. Ричард Фейнман «Сознание живучее, его не так просто подавить. Я понял это, когда мне посчастливилось несколько лет проработать в неврологических отделениях. Из обследований пациентов с повреждениями разных зон мозга и с разговоров с ними мне стало очевидно, что отключить сознание очень и очень сложно». За исключением тех ситуаций, когда в коматозном или вегетативном состоянии из-за обширного поражения коры нарушается деятельность всего мозга в целом, сознание в той или иной форме сохраняется. Подобные состояния могут возникнуть, если оставить дома велосипедный шлем, когда он абсолютно необходим, либо вследствие образования тромба, разрыва или кровотечения в мозговой артерии, передозировки наркотиков или удаления опухоли, расположены неблагоприятно для хирургического вмешательства. В любом другом случае можно навсегда утратить какие-нибудь способности, может измениться характер и даже личное восприятие реальности, но сознание никуда не денется. Конечно, для ученых поиски сознания в мозге – своего рода поиски святого Грааля, но, уверяю вас, если бы в мозге такая вещь существовала, ее бы уже давно нашли. Два последних тысячелетия человеческой истории ученые старались отыскать некий источник. Общий фактор – духовную сущность, железу в переднем мозге, бессмертную душу, область мозга – ответственны за такие вещи, как язык, память, внимание и сознание. На самом деле мы знаем, в каких частях мозга формируется речь, память и внимание, хотя механизмы этих бесценных способностей никто толком не понимает. Но стоит нам заняться поисками главного центра в мозге, связанного с сознанием, как мы начинаем путаться в словах и заходим в тупик, потому что выглядит все так, будто этой области не существует. Клиническая неврология настоятельно рекомендует нам попробовать взглянуть на эту проблему под другим углом. Хорошо известно, что некоторые поражения ствола головного мозга производят разрушительное действие на сознание, Эффект такой силы, что люди впадают в кому и зачастую уже из нее не выходят. Ключевые для сознания процессы зарождаются в самой старой с точки зрения эволюции части мозга в его стволе. Основная рабочая функция ствола мозга — гомеостатическое регулирование состояния тела и мозга. Ствол мозга заставляет сердце перекачивать кровь, легкие — дышать, а желудочно-кишечный тракт — переваривать пищу. Оборвите связи ствола мозга у любого млекопитающего, и тело умрет. От ствола во все стороны расходятся и нейронные связи. Те, что нужны для сознания, идут к внутри ламинарным ядрам таламуса, расположенного между средним мозгом и корой. Но это совсем другое. Если разорвать контакты аккумулятора в вашей машине, больше она ездить не будет. вы не сможете завести ее и посмотреть, на что она способна. Точно так же с поражением мозгового ствола. Подавляющее большинство отделов мозга больше никогда не заведется. В предельных случаях наблюдать уже нечего, и информацию о сознании искать бессмысленно. Однако, вооружившись теорией о модулях и уровнях, мы можем взяться за решение загадки сознания, устойчивого к разнообразным тяжелым травмам мозга. Мы должны выработать подход к анализу поведения большинства пациентов с нарушениями функции мозга. Мы должны понять, почему сохраняется сознание. В целом живучесть сознания можно объяснить большим количеством модулей, которые, несмотря на травмы или другие патологии, продолжают функционировать как обычно. В распоряжении мультимодульного мозга имеется великое множество каналов доступа к сознательному опыту. Если один из них выйдет из строя, другие откроют обходные пути. Чтобы отключить сознание, надо заставить замолчать все модули, участвующие в формировании состояния сознания. Пока этого не произойдет, исправные модули будут передавать информацию от одного слоя другому и генерировать субъективные переживания опыта. Вероятно, содержание сознательного опыта будет отличаться от нормального. но само сознание сохранится. В психоневрологической клинике можно увидеть, как разнообразные поражения мозга влияют на сознание и получить представление об устройстве мозга. Оказывается, непрестанные флуктуации нашей когнитивной деятельности, которыми руководит кора мозга, зависят от великого множества эмоциональных состояний, которые вечно меняются под контролем подкорковых структур. В клинике. Наш первый пациент мог бы быть чьим-нибудь дедушкой. Он пожимает мне руку как своему знакомому, но вот кто я ему, понять трудно. Он не помнит, чтобы в последние два дня мы встречались. Он страдает самой распространенной формой деменции, болезнью Альцгеймера, которую связывают с образованием и скоплениями бета-амилоида в мозге. Иными словами, у него значительное поражение нервной ткани по всему объему мозга. Не так давно появились факты против существующей уже около двадцати лет гипотезы о том, что болезнь Альцгеймера вызывается амилоидами, и сейчас предлагаются другие теории. Так или иначе, эта патология приводит к медленной дегенерации мозга. Поначалу в основном гибели нейронов в энтеринальной коре и гиппокампе, что приводит к потере кратковременной памяти. Губительный эффект болезни может быть столь значительным, что характер человека кардинально меняется, и жизнерадостный, отзывчивый дедушка превращается в индифферентную оболочку своего бывшего «я». Однако наш пациент, хотя и не узнает меня, не забыл правил вежливости и пожимает мне руку. Он может пытаться поддерживать разговор, но все равно испугается, если собьется и потеряет нить, и рассердится, если не будет знать, что делать дальше. Любые активные функционирующие нейронные цепи обеспечат ему сознательный опыт, но по мере сокращения функции его сознательный опыт становится все более ограниченным. Скорее всего, этот сознательный опыт содержит странную информацию, совсем не ту, что заключена в здоровом мозге и индивидуальности пациента в прошлом. Отсюда и странное поведение. Например, ранее общительный дедушка в своей апатичной модификации может все так же воображать себя душой компании, каким он всегда был. Сиделки и родственники больного часто списывают его неадекватную самоидентификацию на неясную природу недуга. При этом приморбидные тип личности, который рисуют для своего любимого человека его друзья и родные, очень похож на то, что говорит о себе он сам в состоянии болезни. На этом основании можно предположить, что, обманчивое представление дедушки о своем нынешнем характере, по-видимому, объясняется его неспособностью к обновлению своих представлений. Из-за деменции дедушка остался с устаревшей самооценкой. Пока бьется его сердце, сознание будет стойко переносить необратимое отмирание его дегенерирующего мозга, пусть и с пробелами в измененном информационном наполнении. Давайте теперь заглянем к другому пациенту. Назовем его «Мистер Б». Его проблема совсем иного рода. Он уверен, что ФБР проявляет к нему особый интерес и следит за каждым его шагом. Более того, агенты ФБР ведут видеозапись слежки и выкладывают все материалы о нем в открытый доступ в виде шоу. Естественно, это не дает «Мистеру Б» спокойно жить, и он старается вести себя так, чтобы не попадать в неловкое положение. Он принимает душ в костюме для плавания и переодевается под простыней. Он избегает общения с другими людьми, ведь ему известно, что все они актеры и хотят обыграть ситуацию так, чтобы шоу «Мистера Б» стало более захватывающим. Трудно даже представить себе, каково это – оказаться на месте «Мистера Б». Но вместе с тем, при тщательном изучении его истории болезни, можно увидеть, что абсолютно здоровая и разумная кора головного мозга стремится извлечь здравый смысл из ненормальных процессов, происходящих в другом отделе мозга, подкорке. У мистера Б хроническая шизофрения. Среди факторов риска этого заболевания можно назвать генетическую предрасположенность и взаимодействие генотипа с окружающей средой. Внешние факторы, повышающие риск, детство в городских джунглях, эмигрантский быт, особенно при социальной изоляции, если общение ограничено небольшой группой таких же соотечественников и пристрастие к марихуане. Какие бы доказательства против ошибочного убеждения ни предъявляли мистеру Б, он все равно будет уверен, что за ним постоянно наблюдают миллионы чужих глаз. Ключевой симптом шизофрении заключается в восприятии больным человеком якобы чрезвычайно важных для него сигналов, которых здоровый человек даже не заметит. Скажем, кто-то, прикрывшись газетой, смотрит именно на вас или на дорогу, специально подбросили камень, чтобы вам навредить. Смещение акцентов о восприятии важных событий, наиболее значимых для человека и отвлекающих его внимание, явление в расстройствах шизофренического спектра настолько распространенное, что сейчас все чаще звучат предложения отказаться от термина «шизофрения» и переклассифицировать эту патологию в синдром дезрегуляции салиенса. От английского «салиенс» — заметное положение, значимость. Синдром дезрегуляции салиенса связан с выделением второстепенных незначимых сигналов при восприятии. Примечание научного редактора. Если реакция нейронов, вызванная сенсорным сигналом, сильнее реакции на другие стимулы, такой сигнал становится более значимым, и притягивает к себе внимание. Шетидж Капур, психиатр, нейробиолог, профессор Королевского колледжа Лондона, объясняет разницу между галлюцинациями и иллюзиями. Галлюцинация отражает непосредственное восприятие неверно оцениваемой значимости внутреннего образа, в то время как иллюзия, заблуждение — это результат когнитивной деятельности пациента по осмыслению восприятий, ошибочно оцененных как важное. На процесс восприятия и отображения значимости в мозге влияет количество нейромедиатора дофамина. Проявление шизофрении во время острого психотического состояния связано с усилением синтеза и выделения дофамина, а также его содержание в синапсах при состоянии покоя. По мнению Капура, при психозе происходит функциональное нарушение регуляции дофамина, что сначала приводит к аномальному возбуждению дофаминовой системы, затем к изменению нормального уровня нейромедиатора и, наконец, вследствие этого, к искаженной оценке мотивационной значимости объектов, людей и действий.